Целый день шли. Изредка садились, грызли сухари. Вечереть стало. ходаки нашли место, развели огонь. улька у разведенного огня варила толокно, вблизи было зерко, воды много. Парни отошли и недалеко стали рубить сухопостойное дерево в обхват человеку. У огня лежали сумки парней — Сенькина Сума и Армяк. Сенька подошел и сбоку дерева глубоко влепил свой топор. «Дай помогу вам». Парни были неразговорчивы, но один сказал, «Ты дорожнее не руби». «А по что?» — удивился Сенька. Другой парень пояснил. «Как мякаешь, ежели с той стороны рубить где ты, куды дерево падает?» «А падает, и делу конец». «Тогда всему конец. Дерево падает на огонь и твою жонку убьет». «Понял. Рубите вы. Тащить обрубки помогу. поди к огню, мы сами управимся». Сенька отошел кульки Ульке. Придя, он набил трубку и закурил. Рок, торопясь из Москвы, забыл в избе. Про запас была в кармане армяка трубка. Улька сказала. «Думаю, Семен, развязать узелок с жемчугами. Дать жемчугу парням». «Того не делай, Ульяна. Мы не знаем, кто они». Атаману и то я не оказал, жемчугов. А эти, глядим и заснем, они и зарезать могут. Ой, правда. Дам я им по 2 рубля серебряных, будет довольно. Идут на торги, и там им сгодится серебро. Сушина упала с великим треском. Она прошла стороной, но сухие толстые сучья долетали до огня. Снег на большое пространство и в разных местах потрескивал, оседая. Парни ловко и скоро окорзали сучье дерево, разрубили на два чурака, пролазили и оба чурака принесли. Положили дерево на дерево, один сказал, «Глубже укрепу тыч в снег». Другой ответил, «Знаю, тиши клинья, да смоль нащипи». Изладив нудью, один подошел, взял из огня головешку. Нудья загорелась, зашипел тающий снег, А когда было готово, место кругом нудье вытаило и обсохло. Позвали в голос оба. «Эй, дорожни! Идите греться!» «Вот тут-то вам место», — сказал один, показывая на сухой мох, надранный и накиданный, как постель. Улька, обжигаясь, жадно глотала горячую похлебку. Сенька курил, вытащил малую кису, дал парням по два рубля. «Оно бы не надо», — сказал один. Другой прибавил: "Вот как бы ты табун травки дал, было бы любье". Сенька дал им по горсти табаку, оба вытащили трубки, стали курить. Пока Сенька ел, молчали. Покурив, повесерели, один спросил: "Скажи, дорожний, чем ты нашего атамана колдовал?" Другой пристал тоже: "В атаман у нас человеку спуску не дает, бедовый и на кровь падок". заговорил опять первый. «А? Как ты его оборол?» Никто не понял. Парни были в итальянных кафтанах, запоясаны кушаками, и топоры еще не вытянуты из-за паяски. Сенька встал, сказал «Встаньте оба рядом, плотно». Парни встали на ноги, придвинулись плотно друг к другу, оба рослые и широкоплечие, Сенька нагнулся к ним, взял за кушак того и другого одной рукой, поднял на головой, повертелся с ними, поставил на ноги, спросил. «Поняли или нет? Если б вас было четверо, так же бы поднял». «Теперь домикнули», — сказал один. Оба разделись, вынули топоры, сунули в снег. Они поели сушеного мяса, взяли ульки порожник и телок, по очереди сходили за водой, попили воды. Один пил холодную, другой слегка подогрел воду. Оба крестились, когда ели. Сенька спросил. «Вы много злились, что убил ваших товарищей?» «Нет, чего злиться? Ежедень почти убьют кого. Шапки да уляди сняли с них, а кафтаны в Атолане жаль. Ваську жалко такие и Саул наш был. «Сами знаете, убил неволей. Знаем». Ватаман бы не простил, да, видишь ты какой. Так прошли еще два дня. Так же на ночлеге рубили нудью, спали тепло и мягко, раздевшись и разувшись, говорили мало, только Сенька спросил. «Топоры в лесу оставляете, когда в город идете? А по что? Мы на торгу ходим, ищем плотничать, как без топоров?» Осторожно обходили все селения и особенно ямские дворы. Так пришли в Ярославль. Прощаюсь, сказали сеньки Берегись воеводу-наместника. Наших он четырех повесил. видя вдали белую стену и башни, разрушенные временем, по сгорку над Волгой, Сенька и Улька подходили к городу. По льду реки велись тропы, видимые из-за Волжской и Тверицкой слободы. В разных местах тропы прерывали широкими голубыми полыньями. От талого льда с Волги несло сырым холодком вместе с запахом смолы и дыма костров. Внизу у берега чинились лодьи и насады, шуршали пилы, постукивали топоры, вколачивая гвозди кованные над пятнами бледных огней, чернели котелки с варявом. Сенька думал: ладно, что в лесу не скоро тает, утопли бы в болотах. Он ежился и продолжал думать. В лесу теплее много, ветер идет поверху, а здесь снизом продувает. Везде таяло, ручейки с возвышений стремились к Волге. В воротах развалившейся башни хлистал целый ручей. Его пришлось перебрести. За стеной по гнилому мосту осторожно перешли сухой ров. На площади, куда пришли они, лежали мокрые проталины. У церкви Ильи Пророка, разукрашенной красками и позолотой, с карнизов и поддоконников стаял весь снег. Церковь была обставлена ларями, больше деревянными, но были и каменные амбары для купцов. Огорожена церковь, крашеной в цвет медянки деревянной, долбленной, с попереченными решеткой. За церковью в глубине двора поповские и новочины служителей избы, Избушки, погребы, мыльни. От площади зад двора отгорожен высоким тыном. Крыльца, крылечки, сходни и двери пятнали зад двора. Сенька, войдя за решетку церкви, сказал, дяди твоего коморуля в день тут не сыскать! Ой ты, да вон стоит, по бороде на отца схожий! У двери одной клетушки стоял старик в трепанной скуфье. в старой ряске. Сенька сел у церкви на скамью. — Пожду, а ты поди, спроси. Улька побрела, поблекла зелень и двора, обходя лужи. Подошла, старик из-под руки глядел на солнце, ворчал. — А не пора ли тебе, Микита, к вечерне вдарить? Оглянулся на Ульку. Она, кланяясь, сказала. — Уже не Никита ли? А коли Никита, то здоров ли? Поклон несу с Москвы от бати. «Был здоров, пас коров. Стал худ молодец, спасет и овец. Че тебе, девка?» Арбек на ульке был распахнут, шугай тоже. Она широко раздвинула ворот рубахи, выволокла на черном шнурке крест, показала. Старик проворчал. «Сдаю, по шерсти вижу. Ай, ты будешь из звонцу. Кланяюсь, до да приюта ищу в городе. Запахнись, грех. По лицу чаял девка. А грудь испадать стали знать баба. И мужик с собой на горбах у церкви. Тот кто тебе? Муж. Григорий имя. Кваском угощу. Пиво сваришь, пить буду, живи. А мужу места нету. По что дядюшка не ласковый до него? У тебя знак есть. Чужих не держу за то, что двор церковный. Сани Поповы, Оглобли, Дьяковы. Хабут не свой. Та же воеводой настрока заказана церковникам на дворы принимать. Много, вишь народу от помещиков бежит. Скоро Волга чрева шевельнет, а с Волгой завсегда слухи лихие, разбойные. Куда ему деться? И мы голодны. Ты ночуй, а хоть живи, ему недально место к рубленому городу, с полверсты харчевой двор. Там есть чего хочешь, меду и водки. «Блинофай, приженины бараньей! У звонца иди на у крыльца. Все и мясо тут». «Ты не уйди, я ему скажу». «Пожду, время есть». «Скажи еще, где ему спать?» «На харчевом угостить дворника. Клетушку даст». Сенька выслушал от Ульки о харчевом дворе, сказал, передавая ей суму и мешок с сухарями, топор. «Дай старику рубль, вот деньги». Пускай сыщи для меня рясу до да скуфью. Я назвала ему тебя Григорием, знай. Иди, уляха». Сенька видел, как, получив деньги, Пономарь Юрка сунулся вперед Ульке в ближний саратчик. Скоро оба они вышли на двор. Потом, мало поговорив старику, Улька пришла к Сеньке, принесла старую рясу и скуфью держанную. Еще из полы рясы достала спрятанные портянки. «Смени анучи, поди намокли». Сенька молча переобулся, надел рясу. Она едва доходила ему до колен, в плечах по швам трещала. Скуфья тоже была тесна. «Обтянула всего узко», — сказала Улька. «И Покроемся!» На рясу Сенька накинул свой черный армяк, мало порванный в дороге. «Суму, ляха, береги! Кафтан, шапку украдут, ежели то не беда. суда приду завтра, как солнце встанет». Увидишь здесь. Он обнял ее и ушёл. А Улька стояла, глядела вслед ему и думала: опасно в чужом месте, люди хитрые. Посреди двора, огороженного старым тыном, татарин в пёстрошитый из лоскутков сукна битейки, продавал бабам платки. Акча барбыз, купим, жонки. Да покупать-то у тебя поганого недёшево. Акчабар, пошёл мне дёшево. — Барбискай, сколь надо, да уступай. Плат Алтына не стоит, а ты три ломишь. — Ед на худ. Три хорош. Сенька мимоходом послушал, прошел к крыльцу шумной избы с перерубами. У крыльца стоял мужик в сером длиннополом кафтане, подпоясанный вместо кушака обрывком веревки. На волосатой голове валеная шапка-грешневик. Шляпа серая, выцветшая, но по тули голубела широкая лента. Мужик, расправляя русую бороду и ковыряя в ней пальцами левой руки, сонно покрикивал извозчикам, ставившим у колод лошадей. — Становь вред! Вдоль тына! Знаем! Отдали, чтоб твоя лошадь другу зубом не ела! И то ведомо! Кому поить надо так в сарайшке ведро! Напитается ведро, чтоб на место становить! И ведро, и воду знаем, где брать! Сенька смекнул, что это и есть дворник. Подошел, не кланяясь. Дворник делал вид, что не видит Сеньки. Сенька вместо поклона пошевелил на голове скуфью. — Чего те раб? Дорога мимо, крыльцо под носом. Дорогу в кабак издревле ведаю. Мне бы, колю упьюсь, да не поду место на ночь. — Ночь впереди. нонче вечер. Глаза есть. Мне дело не дает, о тебе пищись. А вон, раб. «Эй, Васька!» С крыльца Харчевой сбежал бойко Посадский средних лет, с серым лицом, с плутовскими глазами, кафтан на Посадском рыжий. «По что звал, Пантелеич?» «Вон, по твоему ремеслу. По шее нагрева да на ночь сугрева надобный «Можно, с Ты не наш?» «Я пришлый», — ответил Сенька. коли такое дело, то угостишь?» «Деньги потребны, потому за их сыскивают, от твоей воды...» «Угощу, веди». «Все, на ладу, идем». Они вошли в сене харчевой. На лавке сеней у самых дверей, распахнутых в харчевую избу, два мужика менялись кафтанами, спорили, тряся бородами. «Пожила ты, Сидор! Глаз, что ли, нет? Басота кафтан!» «Шитый, да мне не узоры брать! Мой-то, глянь, новый!» предай два алтына и инако не меняю!» Из дверей большой избы Несло жареным, соленой рыбой и потом, Будто в тайном кабаке. Сенька пожалел, подумал, Напрасно лез к дворнику. Тут бы поел, попил И незаметно вздремнул у стола. Ставни со стеклами в окнах Всунуты в стены. Окна раскрыты. В избе за столом На скамьях много людей в кафтанах, Суконных и ваталянах. У иных армяки длиннополые, сдвинутые на одно плечо. Свет из окон отливает по густым нечесанным волосам, рыжим, русым и седатым. Споры, крик, песни. Кричали больше и спорили хмельные бабы. Бабы в душегреях, шушунах трепанных, в платках, киках и сороках. И рыга харчевой избы при фартуке засученными рукавами красной рубахи часто забегал в дверь за стойкой, Там была поварня. Вернувшись с потным лицом, тащил на деревянных тарелях кушанье. Иногда хозяин купец совал ему кувшин или яндову с питьями. Посадский, проходя сенькой мимо стойки, подбегнул хозяину. Мало отстоявшись, сказал, — Рыбки нам до да иной прижилины. По ковшику, меду доброго, хлеб, да клическоморохов. У отца Чернца мошна монастырских рублей непочата. — Добро. — Сажайтесь, подадим. — Рубли свои, не монастырские кузнецья, — сказал Сенька. Они едва уселись в углу, как на столе появилась жареная рыба, мясо и два больших куска черного хлеба. Сенька принялся есть, а Посадский ждал чего-то. Ерыга принес и поставил на стол два ковша хмельного меду. Посадский выпил, потом стал есть. За еду Сенька уплатил, спросил, сколько платить за питье. «Я оплачу», — буркнул Посадский, прибавил, обращаясь к Ярыге. «Хозяину скажи, пущай чай чтет за мной». В Хорчевой становилось все шумнее. Явно вина не подавали, но, видимо, вместо меда в яндавах и кувшинах, поставленных Ярыгой на столы, была водка. Заметно было по лицам пьющих. Люди морщились, выпивая, сплевывали, быстро закусывали, чем попало или нюхали куски хлеба. Раз от разу споры усиливались. Голоса хрипели, объятия и матюки крепчали, а иных ерыга, подхватив со скамей, уводил в сели. Были и такие, которые, привстав за столом, снимали одежду, несли ее хозяину. Тот брал заклад. Допивая в ковше мед, Сенька сказал, «Сущий кабак, только в кабаке не едят за столами». «Хе, кабак он и есть». Город воеводий государь дал на корм, он завел харчевню. Кабаки у воевод отняты, а харчевня с вином тот же кабак, больше и запьют. И где только не обдирают народ. И по что народ не драть, коли сам лезет? В старину слыхал я, сказал Сенька. Всяк про себя варил пиво и вино. Снова подали ковши меду. «Пей-ка вот». Что было в старину, то государю не по уму стало. А ты, видно, монах-то из гулящих. Сенька выпил свой ковш и почувствовал, как хмель ударил ему в голову. Худо спал, мало ел должно, — подумал он, — сказал еще. Гулящим не был, но кабаки не царь баронит. яком корысть надобно да воеводам поживо. Так-так. А как же тогда помыслить, когда великий государь на кабаке головам пишет, чтоб кабацкой напойной казны нынче было по боли лонишних годов? Пишут дьяки, они же еще от казенного двора ведают. В харчевую пришли два скомороха, один с куклами в решето положенными, другой с тулумбасом. У стойки рыга зажег два факела, а на стойке замигались сальные свечи. Сенька почувствовал, что голову его тянет к столу. Долил сон, а Посадский тоже пригибал голову к столу, говорил. «Спать будешь крепко, завтра тебе тюрьму покажу». «По что мне?» «Тюрьма, она родная всякому бездомному». «Я не бездомный». «Башни въездные покажу, ров у стен». Монастырь Спаса на Которосле реке. В гости к воеводе пойдем. На черта мне такая гостьба. Течурайся. Он у нас старик умный. Гляди. Сенька оглянулся. Один из скоморохов, заворотив широкий подол кафтана, скрыв подолом голову, показывал кукол. Куклы начали игру. Игра состояла в том, что одна кукла била другую палкой по голове одной рукой Другой срывало с нее платье. С Скоборох с тулумбасом, покалачивая в инструмент, чтоб слушали его, кричал. «Зрите православные! Как на царевом кабаку целовальник петуха в гости принимает да угощает!» Кто потрезвее за столами, кричали скобороху. «Ладно, угощает. У петуха от угощения мало голова не соскочит». Босота! — Дай им Алтын, — сказал Посадский. Сенька порылся в кармане, достал монету, дал Посадскому. Тот снес, кинул деньги с коморохом, а вернулся с Ерыгой. Ерыга поставил два ковша меду. — Становь ближе, — сказал Посадский. Ерыга под нос Сеньки подвинул ковш. В это время в харчевую избу вошел видом купец в синем охобне с рукавами, завязанными за спиной узлом. Прорехах под рукавами мотались руки. В была гладкая черная трость. На голове шапка шлыком. Скоморох, ударив в тулумбас, снова просил глядеть. Нынче покажем вам, как поп за мертвое тело по сулы хочет, а не дадут и земле предать не даст". Купец степенно проходил по избе в дальний прируб, поравнявшись, ударил кричавшего скомороха тростью по спине. «Перз! Духовный чин, не хули!» Посадский пригнулся к Сеньке. «Сри-кась! Сам воевода пожаловал хозяйство оглядеть!» Сенька тяжело повернул голову в сторону идущего по избе купца. В глазах он почувствовал туман, в голове шум. Когда он неловко и медленно поворачивал шею, Посадский быстро обменил ковши. Сенькин себе — свой ему. соплял «Не воеводовишь, в прируб пошел, купец! А ну, монах, пьем за те места, в коих будешь спасатись!» Сенька, не раздумывая, поднял свой ковш. Посадский тоже. Они чокнулись со звоном краями медных посудин, и Сенька привычно выпил до дна, потянулся закусить, но не увидел стола. В глазах было зелено, в ушах зашумело. Замелькали огоньки, показалось, что где-то далеко звонят в колокол не то кусты перед глазами или цветы. Сенька взмахнул руками, глубоко вздохнул. Смутное осознание опасности подняло его на ноги. Он встал, сказал «Эй, дьявол!» Укрепился на ногах и шагнул. Шагнув, услыхал голос сзади себя. «Стой! Зрять!» И тут же Сенька почувствовал, сильно кольнуло в голову. Якун ударил, упал и крепко, без снов, уснул. В тесной каморке пахнущей рыбой и трябьем немытым, Улька рано встала. В углу перед образом Николы с огоньком единой свечи молилась усердию, а старик, как старый кот, не снимая с куфи, ел рыбу, Сопел и ворчал. «Народ пошел, разбойник!» Говорил, «Не дошла рыба, запаху маловато, а он тебе прямо чуть не из невода насыпал! Мель, свежье!» Улька встала на лавку на колени, глядела в окно. Старик спросил, «Что выглядываешь, баба?» «Мужа дядюшка, гляжу, не идет и не идет, а обещал...» Чуть со сна, не мывшись, ходила, нет. И нынче нет. Вечерять зачнёт, как в дарю к вечерне. Поди к тюрьме, пожди и узришь. А что к тюрьме? Да уж так. Послал я его на испытание в харчевой воеводин двор. Там, ежели пришло и попадёт, к воеводе берут. А тот у нас отец, он всякого сквозь видит. кто честной спустит а кой нечестной верит в тюрьму мой муж честной стало быть нечестной коль досель сель поры нет и ты еще хотела ко мне постояльца неладного устроить а из сука ты племяшка первая мысль ульлькина была кинуться на старика выдрать его жидкую броденку и сцарапать худое желтое лицо до да красные слезливые глаза выбить. Но кулаки разжались, когда подумала она о том, что уйти придется, таскать суму с панцирем, кафтан сенькин, деньги и жемчуг по чужим дворам и людям неведомым. Она сказала, дядюшка, так не по ты сделал, послал мужика на погибель. Себя спасал, себя, а ну как бы он меня покрал. аль запугал да делами лихими занялся бы а я ведь и у отца протопопа на виду нет баба сделал я себе угодье да и тебе леготул избавил от худого мужа ищи хорошего проснулся сенька в тюрьме закованный сзади в ручные кандалы на них позвякивал замок ноги были свободны тюремные сидельцы кое-кто не все Подходили к нему, поздравляли. «Своеводиной милостью, раб Божий!» Сенька молчал, ныла правая половина головы. Он не мог вспомнить, где ушибся пьяный. Лежал на лавке тюремной у дверей и вздыхал тяжело. Он не боялся, что попал в тюрьму. Решил, подожду случая, уйду. В тюрьму пришли два стрельца в серых кафтанах. Без бердышей и карабинов, только с саблями. Сказали. «А ну, навец! Идем на суд праведный!» Они вывели Сеньку на двор, огороженный двойным высоким тыном, провели по мосту через ров, провели в ворота и направились в рубленый город, в приказную избу. Был вечер. В углах приказной коптили факелы. На дубовом, непокрытом скатертью столе, горит свеча в железном шандале, рядом с ней столбец чистой бумаги, Чернильница, гусиное перо, замаранное на конце, но ни дьяка, ни подьячьего. Только один воевода за столом сидит, на бумажниках, кинутых на лавку. В седой длинной и окладистой бороде воеводы бледное лицо, отечное в морщинах и на щеках, адутловатые. На маковке седых волос синяя тюбитейка в узорах из крупных жемчугов. На плечах синий плисовый охобень. Сеньке показалось, что где-то он видел и это лицо, будто во сне, и охобень синий с рукавами за спиной. В его голове внезапно прояснилось. Он вспомнил харчевой двор и купца, идущего по избе. Воевода, кутаясь в охобень, спросил Стрельцов, не глядя на Сеньку. «Буйный он был с вами!» — Не, батюшка воевода, сидели с спокойный. Стрельцы, когда подводили крыльцу приказной, советовали Сеньке. — Плачь, да ниже кланяйся, может, отпустит. В тюрьме парень голодно. Но Сенька плакать не умел и кланяться не любил. Воевода перевел на Сеньку блеклые, будто туманом подернутые глаза, спросил негромко и почти ласково. — Имя твое. Гулящий. Григорием крестили. Кузнец я. Бакулы не разводи. Чего? Мыслил ты московский, а ты вишь сыных мест. Пустых речей не сказывай, лжи не терплю. Говори правду. Грамотен? Знаю грамоту. По монастырям ходил, обучился. Воевода покряхтел. Выволок из-под ключ дал стрельцу. Отомкни на кандалах замок. Стрелец высвободил сеньки руки. Воевода подвинулся вглубь лавки. Стрельцы, встаньте ко столу вплоть, а ты пиши, как звать, чей сын, где бегал и чем воровал. Я чернец, а не вор. Бавкой, рязка с чужого плеча, с куфья на пол головы, В сапоги драны от долгого бега не пиши!» Сенька, обмакнув перо в чернило, написал. «Я есмь Григорий Петров, сын лядского кузнец. А где жил ранее, не пишу, не помню. Последнее житье имел на устье реки Оки и Солодчи, в Солодчинском монастыре, у архимандрита Игнатия, в Кузниковал. Сошел от его жесточи и эпитимии непереносной». «Сшел в ночь, а одежду, кое попало, ту и взял. Оттого ряса на мне тесна». Воевода приказал. «Подай письмо, служилой». Стрелец подал Сенькину запись. «Лжешь! Не ковал!» «Писал, вишь, у коволя рука тяжка, так красно и под ячему иному не писать. Аханью мы не верим против того, что ты гулящий». Воевода сунул бумагу на стол и как бы задумался. Потом, помолчав, поднял голову, глаза его были другие. Туман с них спал, они глядели зорко и петливо, а голос стал тише, приятнее и вкратчивее. «Сын ты мой разлюбезный! По мысли мало и пойми, Таким песцам, каков ты, по Руси бегать опасно. никон монах шел с патриаршества кинув пасту а вакуум его церковный супротивник пошел ересью на святую церковь презрел все чины церковные сам же прибирает в попы своей ереси грамотеев манит их на раскол у меня уж сидит таковой грамотей книги пишет я ему не запрещаю купцы к нему ходят с даяниями и мы то даяние от него берем, на церкви украшения и божедомам на пропитание времени сын мой григорий будет нам довольна а ты молись создателю денно и ночно что послал он вездесущий тебе отца и родителя меня кое сирых бродячих презревает и приючает не ровен день и час иной хотя бы тебя взять. Лихо кое учинит и под и на плаху попадет, а, сидя на покое, душа его умилится, и возлюбит он власть и божескую, и великого государя власть возлюбит же. Стрельцы, замкните ему кандалы да спереди, ежели он смирен. Неладно, что велик и широк парень. Вот и тут тюрьма. Годна и благодетельна. Посидит годок, ума наберется, Посутулится и усохнет маленько. Стрелец, замкнув замок на кандалах, сказал Сеньке. «Пойдем туда, от кеда взяли». Когда повели Сеньку, воевода приказал. «Скажите сторожу, чтоб новоявленного посадил к старцам в горницу». У моста через глубокий ров, а за ним двойной тын тюремного двора, Улька ждала Сеньку от воеводы. Она узнала, нищие сказали, что его провели стрельцы в приказную избу. В сыром тумане, когда стрельцы подвели Сеньку к мосту, спросила служилых, «Можно ли ему новому еду с собой дать?» «А вина, ножей и чего, кроме еды, нет?» «По что, дядюшки?» едино лишь еда. Тогда дай». Передавая Сеньке узелок, Улька шепнула. «Перстень где?» «Все ошарпали», — громко сказал Сенька. «Эй, женка, уходи. Говорить сидельцу нельзя». Улька поклонилась стрельцу, ответила. «Буду заходить, я служилой. Бельишко помыть наем, да еды принести». «Коли благорадный сторож пустит, нам дела нет. Ходи!» Проводя Сеньку мостом и тюремным двором, стрельцы говорили. «Ты новый виш письменный?» «Грамотный я». «Да, нам, рубята, придется его, громотее книгачее, водить к воеводе в дом». «По что?» «Как по что?» «Под от его жесточи бегут». и веретенник он многой. Сатана он, не дай Бог, его в руки пасть. Сенька слушал молча. В тюрьме стояла вонь от потных тел, ног и испражнений. Сторож с копеечной восковой свечкой, тускло светивший, проводил Сеньку общий тюремный сбой. На лавках спали, стонали во сне люди, с печи свешивались руки и ноги. У дверей из палатей торчали головы сонных тюремных сидельцев. Сторож толкнул туда Сеньку, сказал, «Завтра к скамье прикую, ночь спи так». Сенька вошел. Здесь вонь тоже была, но меньше, чем в большой избе. В этой половине, видимо, светлой от сумрака синели оконца с решетками. Оконца низко над землей... Между двух широких скамей грязный, сколоченный из досок стол. На столе в черепке агарок свечи. При тусклом огоньке над столом Сенька увидал две головы. Седые, клочковатые, тряслись бороды. Старцы, видимо, спорили о чём то из-под бровей поблескивали глаза. Один старец негромко, но задорно говорил другому, перед которым на столе лежала рукописная книга. Одна страница книги была чистая. Тут же стояла чернильница медная с ушами для ремешка и вапница. Разные вапы были разведены на обломках склянок. Этому готовому писать в книге кричал вполголоса другой старец, видимо, решая старый спор. «Ебожеское твое вранье надобно! Надобно крепить ту каменную кладу, кое зовется народ!» Слабые камни, которые из нее выпали, Прибрать, пообтесать и поставить В своды палат государева Руського. Тот лишь каменько и доселе держал окна, своды и двери только он крепок, С ним и на нем палаты простоят века. Бруси, знай, по-твоему, и бога нет? И нет. Все попы врут, а сказывают так. Сидит бог на ледяном татуре в облаках, С топором в руке, с вилами в другой. Топором он сечет на куски грешников, да все лишь бедных, худых, а вилами кидает в огонь гиены. Лжош, лазерка! Такого бога мы не чтем и попов не чтем. У нас вся клоп поп ежели телом да молится двумя персты по-древлему. Сумрик Сенька, выдернув душку толстого замка, снял с себя кандалы. Беззвучно собрал цепь, снял ее с рук, положил на земляной пол у дверей. Подошел к столу, недолго послушал старцев, потом сказал «Ну-ка, старец, двинься, голоден я, поем мало». «Двинусь с трудом! Чепь ногу ест!» «Кожика!» «Чего?» «Цепь твою!» «А во, гляди ладом! Светить не могу!» Сенька нагнулся, нащупал цепь, разжал одно звено и опустил цепь на пол. Старик задвигался, разминая ноги. — Вот тебе спасибо. За нуждой безбольно сброжу, а то волоки ее окаянную. Другой тоже попросил. — Слободи, младень живой, меня тоже. Сенька поел, свернул узелок с едой и другого старца ноги избавил от железа. — Вот нам Бог Бобу-королевича послал, — сказал один, другой прибавил. — Ты, молодший, берегись, воевода-сатана, силу ему не кажи, а то он тебя закует, что и не двинешь перстом, и за нуждой под себя ходить зачнешь. Старики, кряхтя встали, и оба ушли в дальний угол. Там, в земляном полу, была вырыта яма, а перед ней жерть. Они присели над ямой и по-прежнему спорили о боге, попах и народе. Один, зевая, почесываясь, лег до лавку к окну, где у него валялось какое-то тряпье. Он ворчал. На новом-то месте, може, и соснул вскоре. Другой, обратясь к Сеньке, говорил. «Ложись, молодший, на лавку. Я же, помолясь создателю, еще писать буду, доколе агарок светит». Без иконы старик, кланяя земно, покрестился в угол и сел к столу. Осенька, любопытствуя, подошел, встал сзади. На раскрытой чистой странице книги старец, посапывая носом, писал «Ничто же есть страсти егову, насыть и может. Растет бы в них страсть, устава не знает, но тогда станет егда да убьет имущего той же...» Яко же гордость источник злобы всякие есть!» «Сицы смиренно мудрие, философии всякие — начало!» «На покорных Бог ездит!» Сенька читал слово за словом писание старца и видел. На другой чистой странице, сменив перо на кисть, старец Бойко обвел контур человека. Правую руку изображенному выдвинул вперед, Нарисовал к руке нечто похожее на свиток. Платье изображенного раскрасил киноварью, бороду тронул рыжим цветом, а над лбом сделал красный окол шапки. Вместо шапки на голове человечка изобразил маленькую фигурку с венцом сияния у головы. В руке книгу, похожую на скрижали. Вверху бойко написал «Так-то бог на смиренных ездит». Окончив рисунок, старец разогнулся, сказал Сеньке, «Вот учись, молодший!» «Нечему», — ответил Сенька, — «Поучаешь смирению, а тебя, смиренно мудрого, воевода к скамье приковал и за нуждой в угол ладом не дает сходить. Непереносная вражда и злоба растут, множится кругом, а ты покорность восхваляешь». Ежели Господь не вызволит, против силы у убогого силы нет. Ждать Бога сгинешь заживо. На силу надо силу, на злобу-злобу пущую. Ого, какой ты! Лазарьки подстать. Ложись, завтра поговорим. Да с утра кандалы на день И нам, и себе, чтоб не знатка было сторожу. Утром чуть засерел свет в окнах. Старовир разбудил Сеньку. «Молодший, подымись! В день себя в кандалы, да и наши чепи ставь на место! Узрят! Сторож придет!» К скамьям ножками глубоко врытыми в землю Сенька прикрепил старцев и на свои ручные кандалы привесил замок. Скоро вошел сторож, оглянул сидельцев, пощупал цепи... А перед тем, как оглядеть кандалы, поставил на стол три кружки воды и дал каждому по куску чёрствого хлеба. Сенька сказал: "Будешь ежели такой же смирный, да не полезешь в большую избу к иным ворам, на ногу цепь не надену". Куда мне идти? Чего искать? Сторож ушел. Старики жевали хлеб, Сенька не ел. То, что осталось от подачи, За ночь съели мыши. Когда хорошо рассвело старовер раскрыл книгу, обмакнул перо в чернильницу. Он писал. «Глаголит, бо апостол, не оженившийся печется, как угодите господеве, а женившийся печется, как угодите жене». С горбя сенька ходил по земляному полу тюрьмы, приостановился у стола. Старовер спросил его. «Ты, молодший, чаю я женат». «Женат, а тебе по что знать?» Апостол Виш глаголит «Кто оженился, печется не о душе своей, а как о угодить жене?» Чаще бывает, старик, жена печется угодить мужу. Апостол твой лжет. «Ой ты, бойся хулить угодников, противый святым». против и Богу и царю противый же!» Сенька тяжело присел на конец скамьи. «Старик, я думаю, ежели Бог мешает идти на царя, то и на Бога надо плевать. Одумайся, парень, молись, покайся в хуле своей скверной. Ты слушай, у патриарха был келейником, видел архиереев, игумнов, попов и чернцов, а Бога не видел». Иные сказывают, видали его, да только во сне. «Ой, ты изрекаешь с глумом великим, будто Лазарька еретик. Уже ли он поспел тебе такой глумно шептать?» Старик на конце стола дремал, оперши седую, давно немытую голову на костлявые кулачонки. Когда упомянули его имя, открыл глаза, прислушался и запищал. «А, вот!» «Нынче видок есть нашему спору давнему, и вопрошу я тебя, книгачей Феодор, лжеписец, что есть царь?» «Не искушай, сатано! Уста мои пребудут закрытыми!» Он плюнул на ладонь и пригладил на лысину седые серые остатки волос, глаза упер в свое писание. «Молчишь? А что есть бог?» «Ты молчи, я молвю!» «Вначале без слова, и слово без бог!» «Истекая из слова без бог, то и царь есть слово, а так как он видимый и вездесущий, то истинное имя ему — тиран!» Старовер не возразил, а только лишь сдвинул клочки бровей и пожевал сухими губами. «Царь бог не живут розно!» «Ибо обман крепится словом, пугающим Бог-дух вездесущий. Отсюда истекла и, и приказня, кто идет на царя, помазанника Божия, тот дерзнул против Бога. Но всё же кто есть царь? В древних временах воин, грабитель, разбойник, лютостью вероломством и дерзостью лютейшей таких же грабителей». стяжавший себе богатство кровью ограбленных. Его именовали всяко, каганом, витязем, князем. Себя же присно ему звали мужами, старцами, а позже — болярами. Ограбив довольно, утолив сердце в шуме войны и грабежей, сел насельником на пустоши, необозримые очами, указал воинам своим пригнать на ту пустошь, но народ простой, безоружной, указал ему плодиться и на себя царя работать. Насилием и угрозами потребовал от народа дань, хлеб, деньги, отроков для войны и женщин для своего сластолюбия. Народ построил ему дворцы и города, башни и тюрьмы. царь собрал баляр, сложил законы, а судьями поставил тех же боляр.я же среди них, Назвал высшим судьей. «Страшно мне с тобой, окаянный, Иссохнет твоя гортань, Сравник безбожный! Доведу твоего оди изрика, Изломает меня он с тобой заедино За окаянство твое!» Прокричал старовер. «А ты не бойся, Лазарь, Сказывай о царе!» Старовер и на сеньку погрозился. «Беда и тебе!» вкушающему яд змия сего. «В миру много людей, — пищал Лазарь, — ленивых, кто бежит от работы. О них народ сложил присловье. Ладан на вороту, а черт на шее. И вот таковых-то и безработников собралось коло царя много. Они по ночам спят мало, а боги лгут много, ибо измышляют о том, какими словами и молитвами они прельстили Бога и что он сказал им. «Тех языкоблудов возлюбил царь и назвал их царскими богомольцами. Да они и сами себя тако именовали. Царь дал им земли и рабов, состроил церкви, а где церкви обнесены стеной каменной, те звались монастырями, дал им чины». кого попом звать стали, кого протопопом игумном, а иного и гумном, а и новои патриархом. Когда царь умер, дети его, повоевав меж себя, сели на царский стол. Эти мужь не пришлось кричать и принуждать народ, что дед цари они. За них ходят, кричат милостий ловцы, чернцы да епископы. о еретик, клазерка, окалеешь Пойдёт твоя душа в гиену к сатане!» «Туда же пойду, куда и ты, Феодор! Я не мешаю тебе плести лжу о гиене, сатане и ангелах, а ты по что мешаешь мне сказывать о том, как я понял царя и бога?» «Уж бы не боялся я страшенных очей лихового и воды, да его суда неправедного, то закричал бы на тебя!» «Слово государева!» «Кричи! Чего медлишь?» Так прошло дальше полудня. Сторож снова вошел, принес старцам по кружке воды и по куску хлеба. А передал узелок с едой, завернутой в чистую тряпку. «А тебе, жонка, кое печется, ешь!» Улька с позаранку побывала у сторожа, дала ему денежные поминки за Сеньку, попросила ежедневно передавать пищу. Сторож раздобрился, но предупредил ее. «Ходи таем, воеводе не поди на глаза. Сидельца фон не велит питать много. Пущай, где позамрут, менее бунтуют, да силу порастрясут». Подумал и прибавил. «Еще знай. Снеть носи. Водки опущи ножей, верви. Пил и долот не протащи. За такое с меня сыщут. «И тебя поймают, кинут в тюрьму, а еще и огнем пытать зачнут. Воевода он — зверь!» Улька подумала, что укажет семён то и принесу. Оглядев кандалы, сторож, уходя, наказывал. «Ведите себя смирно. Приду в утре, а нынче тюрьму замкну». Он ушел. И слышно было, как у дверей большой избы железный запор, да ключи звенели. Сенька снял со своих рук кандалы, кинул к дверям, подошел к столу и стариков расковал. Когда Сенька бросил кандалы, на лязг железа дверь избы большой избы приоткрылась, кто-то заглянул к старцам, потрогал брошенные кандалы Сенькины и исчез. Сенька подобрал кинутую порогу цепь. Положил на лавку, а старовер в черепки с красками из кружки подлил воды и кистью на чистом листе страницы рисовал контур человека в длинной красной одежде с золотом на вороте и рукавах. Потом, заменив кисть на перо, вверху страницы написал по-печатному «Слово о девстве», а внизу более мелко, но тоже печатными буквами начертил «Лаголит Иоанн Златоуст», Аще муж и жена перестанут от греха и воздержатся от скверного блуда, и ложе своего бога ради нескверно сохранят, и сии оба наречаются воистину девственницы воздержания ради». Сенька подошел, остановился сзади старца, прочел написанное им, сказал, «Если б люди тебя, старик, послушали и измышления твои поняли, то в миру жили бы одни волки. это молодший, тебе запутал ум, Лазарька-еретик. Никто меня не запутал. А думаю, я еще такое, что если б Бог, которому ты молишься, и, коли он был вездесущий, увидал твое писание, он бы сжег тебя вместе с твоей книгой. По что? Опомнись, опомнись, парень. Видишь ли... А еще понимаешь ли ты, кто бы молиться твоему богу стал, если б блуда не было между женой и мужем, ведь и детей не было бы?» Старец лазарка начал ехидно хихикать и пропищал. «Добро, — сказал, младен живой, — истинно, вправду!» Старовер поднял голову от писания, хотел спорить, но в это время распахнулась дверь. И в избушку тюремной сидели с большой избы, с пуком зажженной лучины, пригнув голову, крикнул «Эй, новый сиделец, поди к нам!»